Глава 10. Мистер Математик. Привет, блог Вот так, покупаешь квартиру, обставляешь ее, приводишь женщину, а потом сваливаешь в съемную нищебродскую хату и еще переживаешь, как бы кто не узнал, опасаясь общественного порицания и презрения. На трезвую голову все это воспринимается <связь> даже забавно. «Егор, к нам на завтрак приедут родители и фотограф. Планируется фотосессия для журнала. Мне по работе нужно. Приедь, пожалуйста, ночевать. Это важно». «Хм, ни одной ошибки. Вау. Интересно, кто ей исправляет сообщение? И не должно ли мне быть пофиг? Помню время, когда мы только начинали встречаться и почему-то находились в постоянных разъездах». Строчили друг другу пошлые смс без остановки. Это было клево, но... Боже, до да чего же ужасно быть гуманитарием. Представьте себе жаркий момент. Мы не виделись несколько дней. Я ей пишу, что бы с ней сделал. Ксюха охотно отвечает, шлет фотки. У меня, ясное дело, стояк. Я комментирую, снова пишу. Она отвечает, а я молчу. Она продолжает. У тебя аразм? «Маразм, мать его!» Я молчу, потому что хохочу, как ненормальный, над ошибками, которых она допускает по три штуки в слове. «Ты хочешь меня еще раз?» Блин, лучше шли фото, просто фото. В первый раз мы поссорились, потому что она, заполняя какие-то бумаги, написала «Егор Дмитриевич, Озерксий». Рявкнул, что стыдно не знать, как пишется имя мужа. Как она обиделась. Небеса упали на землю, прямиком на мою грешную голову. Я месяц вымаливал прощение, спустил полмашины на безделушке. Простила. Почему-то в тот момент мне казалось, что орфографическая ошибка в моем имени – это высшая степень неуважения. Каким же наивным идиотом я тогда был, думаю, сейчас, глядя на женушку, вынашивающую потомство какому-то другому мужику. Завтрак проходит более-менее нормально, не считая нескольких глупых ситуаций. Когда наши отцы встречаются в неформальной обстановке, они начинают обсуждать другие каналы и сериалы, спорят иногда до крика и драки, каждый стоит на своем. «Они неплохие друзья», Мой отец – необделенный регалиями актер театра и кино. Ксюшин – продюсер. Сам Бог велел ладить. Беременность Ксюши идет. Она стала мягче, нежнее. В розовом легком платье, расклешенном от груди, практически без косметики и украшений, она выглядит естественной и счастливой. Мы сидим рядом, создаем видимость идеальной семьи под одобрительные взгляды остальных родственников. Сани мрачный. Как бы он ни сдулся и честно не сознался в измене Леси, которая сидит рядом, не понимая, что случилось. Леся немного младше нас с Колей, она милая и положительная во всех отношениях девушка. Поглядывает на меня раздраженно, будто подозревает меня в чем-то нехорошем. О том, что я больше не живу дома, она вряд ли знает. Вся соль в оттягивании развода в том, чтобы никто не знал. Если Ксюша сознается... Мне больше нечего будет ждать. Разумеется, не обошлось без репортера. Какие могут быть фотографии для журнала без интервью? Всю Ксюшу буквально заваливают вопросами о ее бизнесе, семейной жизни, которая, по рассказам маленькой Сани, потрясающая. Сам себе завидую, сидя рядом с такой женой. То, что мы делаем, для даже таких слегка публичных семей, как наши, норма. В какой-то момент Саня не выдерживает, поднимается и уходит на балкон, позвав с собой Лесю. Болван впечатлительный. Извинившись перед женщинами, перебиваю их и спешу туда, где уединилась сладкая парочка. Хватаю Саню за плечо. На два слова, говорю, кивая на дверь. «Егор, мы вообще-то заняты!» – грозно упирает кулачки в бока Леся. «Подожди минуту!» Это срочно. Пошли, тяну друга за собой. Я покурю, постоишь, подышишь. А потом на улице я зажимаю сигарету и начинаю. Ты чё творишь? Она тебя бросит. Как ты догадался? Да у тебя на роже написано, будто ты недостоин находиться среди всех цветов, что накупила Ксюха к сегодняшнему дню. Я пытаюсь забыть, но меня это гнетёт. Что мне делать, озер? Не могу я молчать. Ты бы смог, вот скажи!» А потом сам же добавляет. «Не кому-то, а Ксюше врать!» «Да, а раньше нет, не мог. Теперь? Фиг знает, она ж не спрашивает. Спросила бы прямо, прямо бы ответил. Он прав. Некоторым женщинам почему-то врать совсем не хочется. «Ты разрушишь свое счастье. Это случайность, брат. Просто дурь!» Ты ведь любишь ее до усрачки, а она уйдет. Ну, представь, уйдет от тебя. Еще и отомстить захочет. Найдет себе ухажера. Блин, ну что за трындец? Вот-вот, на минуту, представь, она будет с каким-нибудь ублюдком. Знаю, у людей, что постоянно получают в табло с фантазией слабовато, но уж как-нибудь постарайся. Нарисуй в своем воображении, что с ней будет он делать. Тебя не спросив. Под ее разрешение, и не факт, что ей понравится. А ты уже не заступишься, потому что ты будешь пройденным этапом, дураком, который научил, что мужики козлы. Леся умненькая девочка, она учится на ошибках. Ты хочешь стать ошибкой? Нет, не хочу. Я недавно познакомился с девушкой, она тоже умненькая, как Леся. Что за девушка? Соседка. Разговорились по-дружески. Ее тоже один мужик научил уже. Папаша ее. Такая броня не пробится. Слушай, Санин, не убивай Лесю правды, но ну не перекладывай это на нее. Я практически уверен, она меня простит. Тогда какого хера вообще это делать? Живи так, будто она тебя уже простила, и прости себя сам. Все, забудь, иди, обними ее. Это было не с тобой, а с кокаиновым сани, которого мы больше на нашей вечеринке звать не будем. Я треплю кабана по волосам, как в детстве он отклоняет голову и улыбается. Пошел ты, сам пошел. Да, ты прав, Егор, черт, как ты вовремя. Мальчики, Егор, Коля, пора, кричит с балкона мама. Дальше мы фотографируемся всей нашей большой семьей, только Регины не хватает, моей сестренки, которая больше 15 лет живет в Вашингтоне. А так все в сборе. Хозяева утро мы с Ксюшей, поэтому нас ставят в центр. «Егор! Блин, ну обними ее! Позируй хоть немного!» ругается отец. «Ты фиговый актер, но не настолько же! Или все еще хуже, чем я думал!» сокрушается. Вечная проблема отцов и детей. Кто-то вообще в этом мире дружит с родителями, а? Научите! «Дима, прекрати!» — шикает на него мать. «Да что я сказал? Обними ее хоть, твоя фотосессия! Вы детям эти карточки показывать будете, а ты стоишь, будто не папаша, а мимо проходил!» «Ксюха, как он умудрился тебе ляльку вообще заделать с таким уровнем тестостерона?» Смеется. Долгое время у меня был вполне адекватный отец, но все изменилось после цифры 60. Примерно в это время он заимел серьезные проблемы с потенцией. Все это усугубилось начинающимся маразмом и вылилось в то, что отныне ему интересно говорить только о сексе. Любую тему папа переводит в сторону потрохушек, причем его совершенно не смущает, кто находится рядом. Поначалу это настораживало, но затем все привыкли. Он даже на работе ставит условия, что не станет сниматься в сериале, если по сценарию не выпадет эротической сцены с какой-нибудь красоткой, и лучше, помоложе. Наверное, в старости, если доживу, я буду таким же озабоченным гадом. С тех пор, как я в положении, Егора не узнать сама сдержанность и спокойствие. Ну и зря. «Беременность? Самое время ублажать друг друга без всяких резинок. Вот когда Мария носила Егора...» «Тима!» — шикает мама. Репортер улыбается слегка удивленно. «Обнимаю жену. Ксюша светится от счастья. Целует меня в щеку, стискивает мою руку. Обдумываю ее поведение и не могу поверить, что унизивший меня настолько человек способен вести себя абсолютно естественно». Нет, я хоть и фиговый, но все же актер, и учился этому несколько лет. Ну а она-то? Вон у Сани на лице написано, что он скотина. Леся, кстати, что-то подозревает. На памятных карточках она тоже будет невеселой. Только молчи, друг, молчи, иначе это будет ваше последнее совместное фото. Ксюша кладет мою руку себе на животик, и я чувствую, как... Мальчик пинается, невольно улыбаясь, и фотограф успевает сделать несколько снимков. «Это он ручками или ножками?» – спрашиваю шепотом. «Ножками, конечно. Ручки еще совсем малюсенькие, у них нет столько силы», – отвечает мне Ксюша с придыханием, порозовев от удовольствия. «Ну а что я? Мне не суждено когда-либо почувствовать ладонью, как тренируется в утробе матери мой родной ребенок, но мне же все-таки интересно». Это действительно невероятно. Магия. Он еще не родился, а уже живой. Вовсю показывает, что он там есть, старается, развивается изо всех сил. Не знает пока зачем, но учится управлять своим телом. Толчки смещаются чуть в сторону. Вся тяга к мазохизму, которая только есть во мне, бьет по мозгам и заставляет вести ладонью за ними, чтобы продолжать чувствовать. Мне это нравится, честно. Я не лицемерю сейчас. Чтобы испытать такое, можно пойти на многое, в том числе согласиться на донора, хотя решиться на помощь в таком щепетильном вопросе чужого ублюдочного мужика, я вам честно скажу, очень непросто. Когда врач увидел мою потерянную физиономию, как бы невзначай, чтобы поддержать, упомянул о такой возможности. Дескать, об этом не говорят, но не зря процедура так востребована, Хотите знать мою реакцию? Нет. Конечно, нет. Блин, с какой стати я все еще думаю об этом? Но ведь рядом с ней, Ксюшей, так хорошо, светло, спокойно. Что если, чтобы быть рядом с ней... Нет, бредятина, я лучше сопьюсь в одиночестве. Но ведь рядом с ней так тепло и уютно. Я думал на скользкую тему, когда собирался жениться на Ксюше, кое-что почитал. Санникова намекала, что уже не юная девочка хочет семью. Я впал в панику. Для такого решения нужно переломить себя, прям сломать в одном важном месте, где находится гордость и берет истоки мужества, с хрустом. И еще есть один момент. На такое можно согласиться, только доверяя любимой женщине на все сто процентов, Будучи уверенным, что она никогда, даже во время пограничной ссоры, не попрекнет недостатком и не разболтает остроумным подружкам. Хотите, смейтесь, но это, это так важно для того, чтобы продолжать осознавать себя мужчиной и рваться заботиться о своей семье. Все же создавать семью – это уникальная, сугубо женская способность. Неважно, чьи дети. Женщина своей мягкостью, любовью, чуткостью способна сделать так, что ты будешь считать свое жилье гнездом со своими родными птенчиками. Это практически прямая цитата из моей убогой книжки. Мне казалось, что только лишь Ксюша одна в целом мире способна сделать так, чтобы я захотел прилетать в гнездо ежедневно, пусть даже там щебечут непохожие на меня птенцы. Черт, ну и хрень же я себе навыдумывал, будучи влюбленным идиотом, да? Самому сейчас смешно. Права, Тереза, я как что придумают, то примитивно, наивно и пресно. Каждый новый сезон хуже предыдущего. И книжка моя... Полный отстой. Ксюша светится от счастья впервые за долгое время. После нашего скандала по теме формы она изменилась. Стала тише. Будто не доверяет мне до конца. Ждет подвоха. И не зря. Если бы не ее предательство, я был бы сейчас самым счастливым. Я бы тоже светился. Но ребенок не мой, а жена моя шлюха. И сегодняшняя фотосессия бутафорская и постановочная, как мой идиотский сериал, который ненавижу, но над которым вынужден работать, чтобы позволить себе жизнь, которую веду и которая меня убивает». «Все хорошо?» — шепчет Ксюша. Смотрит снизу вверх доверчиво, преданно. «Ну как можно быть такой бессовестной?» «Я наклоняюсь и целую ее в лоб». Это максимум ласки, которую я способен оказать жене, не потеряв голову. Мальчик затих, и я убираю руку с ее живота. Я не знаю, как мне поступить. Я бы мог сказать правду сейчас вслух, но тогда мы больше никогда не соберемся вот так вместе. Репортер с фотографом долго благодарят за поздний завтрак и, наконец, сваливают. Наши отцы играют в шахматы, мамы увели Ксюшу и Лесю на кухню и сплетничают. Ксюха помогает Коле с Лесей готовиться к свадьбе, у них миллион общих тем. По сроку Ксюша должна родить сразу после свадьбы Санникова, что в моем случае идеально. Сейчас признаваться не время, слишком много невинной крови прольется, а мальчик не виноват. Ему нужно продолжать спокойно развиваться и тренировать ножки. Врач сказал, что очень многое зависит от состояния и здоровья матери. Я не могу иметь своих детей, но я не стану давить птенцов тех, кто на это способен. Я потерплю еще. Взглянув на жену, я набираю сообщение к кокаиновому тренеру. Есть что? Обижаешь! Запасайся сельдереем, брателло! Улетим дальше Марса! Минуту думаю, а потом пишу. Передумал. Следом сбрасываю подряд пять звонков дилера. Залиется на меня. Лучше уж я поеду гипнотизировать свою порочную соседку с балкона напротив, любуясь длинными аж до задницы, как ночь на юге волосами. О, точно. Я уговорю ее поехать со мной в Сочи и попытаюсь отвлечь от негатива на работе. Всяко лучше, чем заливаться алкоголем в одиночестве. Как считаете?